Содержание. Вера Алентова Так жила пол страны. Ирина Муравьева И характерность и лиризм. Раиса Рязанова Семейное счастье только в кино. Евгения Ханаева Примадонна Мхата. Зоя Федорова Звездный билет и сталинские лагеря. Наталья Вавилова «Есть только миг».